Глава третья. Тео. Шесть часов утра. Проснувшись, Тео, как всегда, почувствовал горячее желание заняться любовью. Он никогда не понимал людей, которые по утрам не хотели секса. После ночи, проведенной в тесных объятиях с другим человеком, когда ощущаешь его всей кожей, вдыхаешь его запах, чувствуешь тепло его тела, какое еще желание может возникнуть у нормального человека? Вполне логично, что тебе хочется поскорее приласкать этого человека, а затем заняться любовью. Одной из основных причин того, почему Саша стала пятой миссис Баган, конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов ее светлые волосы, большие голубые глаза, красивую грудь и потрясающие ноги, была ее постоянная готовность отвечать на его ласки по утрам. «О, Тео!» — говорила она обычно, смеясь, целуя его и лаская. «О, Тео! Ты неотразим!» Что может быть лучше, чем начать день секса? После секса он встал бодрым, ощущал прилив новых сил, чего никогда не случалось, когда он спал один. Долго стоял под душем, громко напевая какую-нибудь мелодию, хотя и был частично лишён слуха, затем занимался гимнастикой, к которой относился почти благоговейно. Затем снова душ. Несколько стаканов апельсинового сока, несколько чашек кофе. Ты улюбил кофе с молоком по-французски, плотный завтрак: яйца в смятку, каша, бисквиты. Насытившись, ты унес свои сто килограммов в гардеробную, тщательно одевался и был готов встретить новый день. Сегодня обычный распорядок был нарушен. Гостиница Роял в Вудстоке была одной из лучших. Но здесь не было гимнастического зала и бассейна. А значит, он не сможет размяться. Господи, разве он не говорил Джимми, чтобы тот все проверил? Теперь он растолстеет, и это при его-то весе. А завтрак? Вчера вечером он изучил меню. Маленький стаканчик сока, бекон, яйца, сосиски, грибы и черный пудинг. Господи, он уже сто лет не ел этого черного пудинга. Ну что же, придется съесть этот европейский завтрак, тогда он сможет продержаться до свадебного обеда. Джеми пригласил их с Сашей после того, как все разойдутся остаться на ужин, и они смогут посидеть одни своей семьей. Но мысль провести вечер в кругу семьи Джемми была для Тео невыносима. Под разными предлогами он пытался отказаться от этого приглашения, но ничего не вышло. Джеми и так обиделся, что он остановился в гостинице, а не в его доме. Тео приказал себе выбросить из головы неприятные мысли и решил принять душ. Ох уж этот английский душ слабый, текущий тонкой струйкой. Вчера он еле промыл голову. Господи, где же Саша? Сейчас только шесть утра. Обычно в это время она еще спит. Саша любит поспать допоздна. Охотно удовлетворив его желание, она сразу засыпала, в то время как он делал гимнастику, принимал душ, пил сок, завтракал и успевал позвонить в дюжину разных мест. «Саша!» — позвал он, глядя в сторону ванны. «Саша, где ты?» Никакого ответа. Ты почувствовал, что его охватывает раздражение. От нее всего-то и требуется быть всегда с ним рядом. Он считает, что предназначение женщины – служить мужчине. Когда они впервые встретились, Саша служила в какой-то в компании, в отделе по связям с общественностью и очень гордилась своей работой. Она тогда сказала ему, что не хочет ее бросать, так как чувствует, что делает что-то важное и что она нужна людям. такое отношение к работе тронуло тео и ему доставляло удовольствие расспрашивать сашу об успехах ее компании особенно в присутствии их друзей как сегодня прошел совет директоров Саша обычно спрашивал он или расскажи нам о том деле которое вы затеваете с банком и она вспыхнув отвечала о тео ты же знаешь что я не могу и потом Вам это будет неинтересно? Нет-нет, если это так важно для тебя, то и нам интересно, отвечал он. Расскажи нам все до мельчайших подробностей. И ты услышал очень внимательно, как она рассказывала о новых кредитах или о новом контракте, ободряюще улыбался ей. И когда она заканчивала рассказ, спрашивала мнение других. И все горячо обсуждали ее дела, давали советы, она смущенно выслушивала их и смотрела на него с явным опожанием. Однако, когда они поженились, он потребовал, чтобы она ушла из компании, объявив, что отныне только он будет ее единственным партнером, ее работы и заботы. «Да, конечно», — сказала Саша, — «она всецело понимает». И вполне с ним согласна, что заботиться о нем для нее сплошное удовольствие, и это даже забавно и интересно. И она принялась заботиться о нем и делала это с таким энтузиазмом, что все девять месяцев со дня их свадьбы он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Хотя, впрочем, не совсем, но в этом не было ее вины. Саше исполнился тридцать год, тогда как ему уже было 59, И она была жизнерадостной, веселой, приветливой к его друзьям и компаньонам. Она была на удивление хорошей хозяйкой, и даже обладала несомненным кулинарным талантом, хотя этот дар использовала очень редко. И если она была не очень умна, на что он ей указывал, когда она начинала лезть в его дела, то достаточно образованно, чтобы поддержать в компании любой разговор. И еще она хорошо умела тратить деньги. Как-то Тео сказал ей, что она должна соответствовать образу жены крупного бизнесмена мирового уровня, и она очень серьезно отнеслась к его словам, став постоянной покупательницей таких дорогих магазинов, как Шанель, Валентина, Ральф Лорен, Джаспар Конран, Жан-Поль Готье. Тео открыл для нее мир драгоценностей, и у нее их сейчас была целая коллекция, хранящаяся в сейфах различных банков. Сама она любила покупать драгоценности у Кобра энд Белами и у Батлер энд Уилсон. Пятеро детей Тео, кроме Манга, ненавидели Сашу, видя в ней бессовестную охотницу за его деньгами, и ему даже пришлось отказать от дома двум своим старшим дочерям от третьей жены до тех пор, пока они не подружатся с Сашей. Его сын от первой жены Майкл относился к Саше с достаточной долей уважения, так как знал, что его бизнес и будущее зависят от отца. Но по-настоящему счастливым, Делал Тео Манго, его сын от второй жены, самой большой его любви, которая умерла от рака после пяти лет их счастливого брака. Манго не уставал восхищаться Сашей, Говорил, что она великолепна, и он рад, что в семье появился человек одного с ним возраста, и что она заслуживает всяческих похвал за то, что ей удалось увлечь такого человека, как его отец, и сделать его счастливым. Тео отлично понимал, что Манго преследует здесь и свои цели. Появился человек, который может отвлечь внимание отца от его собственных прегрешений. Его четвертая жена, которая недолюбливала Манго, но тем не менее принимала в его воспитании горячее участие, обратила внимание Тео, что сын его просаживает значительные суммы за карточным столом, и потребовала, чтобы отец уменьшил сумму денег на его содержание, не позволял бесконтрольно распоряжаться многочисленными домами Тео и направил энергию сына в другое русло, устроив на хорошо оплачиваемую работу. Конечно, она была права. Его четвертая жена по имени Джейн поведение манго оставляло желать лучшего, но Тео хорошо помнил себя, его возрасте Ему тоже требовалось средство будоражить кровь, и он тоже увлекался покером, пока не умер его отец, и ему в возрасте 35 лет достался его бизнес. Бизнес подобен Покеру, — любил повторять он, — в нем мало что обусловлено удачей или раскладом. Все зависит от тебя самого, от твоего умения владеть ситуацией. При умелом подходе даже скверные обстоятельства могут сыграть тебе на руку. Надо уметь ждать и наблюдать. Этот его афоризм «ждать и наблюдать» Подхватили журналисты финансовых журналов, которые оспаривали его, утверждая, что нельзя только выжидая зарабатывать 2 миллиона фунтов стерлингов и владеть целым рядом компаний в пищевой, нефтяной и деревообрабатывающей промышленности. В ответ на их колкие замечания Тео только улыбался и приглашал их сыграть с ним в покер, чтобы доказать правоту своих слов. Он постоянно жил в трех местах, в чудесном доме, расположенном в фешенебельном районе Лондона, в большой квартире в центре сказочного Парижа и на Гавайях, где у него был настоящий замок. Он владел небольшим островом неподалеку от Мастики и другим совсем маленьким у западного побережья Шотландии. У него был замок в Каунтри-Корк. Квартира в Нью-Йорке, но он не считал их своим домом и жил там от случая к случаю. Больше всего на свете Тео любил Париж. Город, где он вырос, где провел свои лучшие годы и где у него было много друзей. Париж — город любви, — часто повторял он. Только там люди умеют наслаждаться жизнью. Тео вылез из постели. Накинул на себя халат и подошел к окну, выходящему в гостиничный двор, за которым виднелся чудесный парк исторического места Бленгейм. День обещал быть безоблачным, и это было хорошо. Возможно, немного жарко, но в лучах солнца невеста будет выглядеть великолепно, а все они смогут расположиться в саду и там пить шампанское, которое, как он знал, будет первосортным, так как сам подарил его Джеми, как отцу невесты. Самой Крестиде он подарил роскошную кровать французской работы конца XVIII века. Эта кровать с пологом на четырех столбиках была украшена искусной резьбой и являла собой настоящий шедевр мебельного мастерства. «Я не хочу пить бурду», — заявил он Джеймсу, когда позвонил ему и сообщил, что высылает двадцать ящиков кликот. Я по себе знаю, во что обходится свадьба, а ты не так уж богат. Спасибо. Но я достаточно богат, — ответил Джеймс с некоторым раздражением. На это я ответил, что никогда нельзя быть достаточно богатым, и что неужели он не вправе помочь своему старому другу достойно выдать замуж дочь. Он продолжал смотреть в окно, злясь, что Саша нет дома, и только сейчас заметил, что исчез его автомобиль. Исчез его серебристый Бентли Континентал, машина престижная и чрезвычайно дорогая. Обычно он ставил ее на зиму в гараж своего лондонского дома и каждую весну отправлялся на ней на юг Франции. Он приехал на Бентли, чтобы Кристида могла воспользоваться машиной в день свадьбы. И его шофер, просидевший всю дорогу на заднем сиденье, должен был в половине второго отвезти сначала Мэгги и Свиту невесты, а потом Крессиду к маленькой церкви, где состоится венчание. Вчера, перед отходом ко сну, Тео выглядывал в окно, чтобы полюбоваться на Бентли, и машина стояла на месте, и вот теперь ее нет. Он позвонил администратору гостиницы и поинтересовался, где его шофер. «Он в своей комнате, мистер Баган, позвать его?» «Да, пожалуйста, попросите его поскорее подняться ко мне и пришлите мне чаю». «Непременно, мистер Баган. Скажите, вы видели мою жену?» «Да, мистер Баган». Она ушла с полчаса назад, сказала, что хочет немного погулять. «Погулять?» Обычно Сашины прогулки состояли из походов по магазинам. Что, черт возьми, происходит? В дверь постучали. Пришел Брайан, его шофер. Он был в униформе и выглядел слегка встревоженным. «Слушаю вас, мистер Баган». «Брайан, где, черт возьми, моя машина?» «Ваша машина, мистер Баган?» «Да, Брайан. Ты знаешь, что такое машина?» Это средство передвижения с мотором, четырьмя колесами и прочими вещами. У меня их несколько, но самое любимое стояло здесь еще вчера вечером. У тебя есть какие-нибудь предположения на этот счет? Есть одно, мистер Баган. Это лучше, чем ничего. Давай, выкладывай. Я думаю, что ее забрал мистер Манго. Манго? Манго мог забрать Бентли? Хочу надеяться, что нет. Ты понимаешь, что ты говоришь? Мне очень жаль, мистер Баган, но боюсь, что все было именно так. Но скажи мне, ради Бога, почему ты позволил ему взять мою машину? Когда он ее взял и зачем? Он взял ее вчера ночью, мистер Баган, было очень поздно. Брайан. Но почему ты позволил ему это? Ты же знаешь, что этой машине нет цены, а манга будет вести ее, словно это его дешевые мазерати. Зачем ему потребовалась машина поздно ночью? Он при мне выпил бутылку шампанского и одному Богу известно, сколько он выпил за обедом. Видит Бог, что если он разобьет машину. Я сам сяду в то, что от нее осталось, и перееду сначала его, а потом тебя. — Да, мистер Баган, — ответил Брайан с таким энтузиазмом. Точно намеченный план действий его вполне устраивал. — Окей, теперь давай все по порядку. Почему ты дал ему ключ от машины? — Я не давал. Вернее, сначала не давал. — Как вы правильно заметили, он сильно выпил. Он сказал мне, что хочет немного проветриться, и попросил ключ. Но я сказал, что не могу его дать, и тогда он предложил мне выиграть его в покер. — Сейчас вот часу не легче. Так значит, ты играешь в покер на мою машину, Брайан? Я тебя немедленно увольняю. «Мистер Баган, я не играл на вашу машину. Я сразу отказал ему, и в конце концов он со мной согласился. Он просто попросил меня как человека немного поиграть с ним. Он сказал, что не сможет заснуть, и я согласился. Он пошел за картами и вскоре вернулся с новой колодой и бутылкой виски. С ним был мистер Хедлай Дрейтон». «Руфус? Так он тоже замешан в этом деле?» «Да, мистер Баган». Мы начали играть и проиграли около двух часов. Затем зазвонил телефон. Звонили из бюро обслуживания и интересовались, где мистер Манго. Я ответила, что он здесь. Он взял трубку и стал слушать. Лицо его побелело. Он выглядел очень расстроенным. Он попросил меня извинить их с мистером Хэдлай Дрейтоном, и они вышли за дверь. Потом они вернулись, и он сказал, послушай, Брайан, мне нужно срочно... «Уехать?» «Клянусь тебе, что дело очень серьезное. Позволь мне взять машину!» «Вы же знаете, что он оставил свою в Лондоне и приехал сюда на машине мистера Хайдлай Дрейтона. Я отказал ему и посоветовал взять такси. Он ответил, что не сможет найти такси в половине третьего ночи. В сельской местности в это время такси не работают. Он был ужасно расстроен, и он, и его приятель». «Надеюсь, они не плакали?» У мистера Хедлай Дрейтона на глазах были слезы. «Господи!» — воскликнул Тео, начиная забывать о машине. «А они не сказали тебе, что же все-таки произошло?» «Нет, они сказали, что не могут, но им во что бы то ни стало, надо было поехать кому-то». чья жизнь висела на волоске. Я предложила им вызвать скорую, но они ответили, что не хотят вмешивать в это дело посторонних. Мистер Манго сказал мне, «Клянусь тебе, Брайан, клянусь могилой своей матери, что говорю правду. Не мог же он мне соврать, мистер Баган?» «Нет-нет», — поспешно заверил его Тео, «такими вещами просто так не клянутся. Ну, хорошо. А они сказали, куда едут. Ну, хоть намекнули». Или, может быть, они сказали, когда вернуться? Они сказали, что, что бы ни случилось, вернут машину к утру, мистер Баган. Я поверил им и позволил взять автомобиль. Мне очень жаль, сэр, но я решил, что им надо помочь. Надеюсь, что все обойдется. Ради твоего же блага будем надеяться, что не случится ничего страшного. Кстати, ты не встречал мисс Баган сегодня утром? Да, сэр. Я видела ее час назад. Она выходила из гостиницы. На ней были туфли на низком каблуке. И, похоже, она шла на прогулку. «Похоже, что все посходили с ума», — сказал Тео. Да не знать, когда кто-нибудь вернется, Брайан». «Да, мистер Баган?» Тео собрался было принять душ, когда зазвонил телефон. «Брайан? Что?» «Нет, Тео, это не Брайан». Это я, Джеймс. Как ты там? Неплохо, если учесть то, что со мной случилось. Моя машина, сын и жена исчезли, а так все в порядке. Они не у тебя? Нет, насколько мне известно, — ответил Джеймс. Его голос звучал странно. Чувствовалось, что он очень нервничает. Что могло случиться? Вчера Джеймс был совершенно спокоен. «А как твои дела, Джейми? Все хорошо?» «Не совсем так», — ответил Джеймс. На другом конце провода помолчали. «Тео, мне надо срочно с тобой поговорить. Могу я заехать к тебе?» Тео уже не раз слышал такой сдавленный голос своего друга, выдававший его волнение. «Конечно», — бодро заявил он, пытаясь тем самым успокоить Джеймса. «Я буду у тебя через десять минут». «Прекрасно», — ставлю чайник. «Первый этаж, номер два. Поднимайся сразу ко мне». Слова относительно чайника были их старой шуткой. Тео заказал в номер чай и кофе и принялся ждать своего друга, вспоминая о событиях тридцатилетней давности. С тех пор прошла целая жизнь.